Адриена и Джальма, немые и недвижимые, с ужасом смотрели друг на друга. Девушка прервала это мрачное молчание и голосом, которому она старалась придать твердость, воскликнула. «Ну, что же тут необыкновенного? Ты убил и хотел искупить свое преступление смертью. Это справедливо? Я не хочу тебя пережить!» — Зачем ты так на меня смотришь? Какой жгучий вкус у этого яда! Он быстро действует. Скажи, Джальма! Принц не отвечал. Он взглянул на свои руки. Феринджи говорил правду. Легкая синева покрыла ногти индуса. Смерть приближалась. медленно, тихо нечувствительная, но верная смерть. Джальма, при мысли, что и Адриена должна умереть, чувствовал, как мужество покидает его. Он застонал, закрыл лицо руками и опустился на кровать, возле которой стоял. Уже ты умираешь, и зачем ты закрываешь лицо? И она силой отдернула руки принца. Его лицо было залито слезами. Нет, это еще не смерть. Этот яд действует медленно. Правда? Если этот яд действует медленно, отчего же ты плачешь? Но ты... ты... Не обо мне речь. Ты убил, и мы искупим это преступление. Я не знаю, что произошло, но клянусь нашей любовью. Ты не совершил зла ради зла. Тут какая-то ужасная тайна. Под очень благовидным предлогом Ферин же заманил меня в этот дом. Он сказал мне там, там, что ты меня обманываешь. Я ему поверил. Но потом, потом мною овладело какое-то головокружение. В полусвете я, я, казалось, увидел тебя. Меня? Меня? «Нет, не тебя, но женщину, одетую, как ты. Она так была на тебя похожа, что я поверил. Затем пришел мужчина, ты бросилась к нему, и, обезумев от гнева, я ударил женщину. Потом мужчину, они упали. Опомнившись, я прибежал сюда и нашел тебя здесь, для того, чтобы ты себя убила». «О, горе! Горе! Ты должна была умереть из-за меня!» И Джальма, этот герой, зарыдал, как малый ребенок. При виде этого страстного отчаяния Адриена с дивным мужеством любящей женщины думала уже только о том, как бы утешить Джальму.